Сейчас жара и как-то ну, работать тяжело стало. Можно ли черный кофе там выпить утром? Утром? Ну, с утра, да. От я жары, чтобы... чтобы от Работать чего? хорошо. но жара в течение лета может быть. А, я... а вы ждете еще субтропики, чтобы наступили. Жара будет круглый год. Значит, вы собираетесь круто. на кофе вообще жить и жевать его, потом уже сухую ложку засыпал. Под язык и пошел работать, да. посасываешь тихонечко так. Не, не, так, конечно, неверно. Надо пробовать ориентироваться на ситуацию, на или если возникает какой то Ну, пробовать распределять силы, в другие времена работать, распределять. То есть нужен режим какой-то жизненный, вами выстроен быть. Чтобы в этот период, допустим, вы могли просто поспать, если приходится встать очень урано. То есть как в монастырях. Они бывают в 4 уже утра встают, уже отслужили службу, начинают работать. Вы можете тоже так сделать. Потом поспать днем. Но это уже творческий должен быть подход к данным обстоятельствам. Здесь искусственно стимулировать себя неверно. Будьте к этому отношению очень осторожны. Очень осторожны. Потому что вы тут в крайности легко можете вдаваться. Стоит мне чуть-чуть вам эту подсказку дать. Вы просто жевать начнете это кофе, грызете орешки, уже начнете постоянно ходить, как семечки, жареное кофе. Это не надо. Желательно обходить. То есть всякая искусственная стимуляция, она на самом деле, она имеет другие последствия. В ней может быть что-то хорошее. То есть любые продукты в какой-то мере, они даже если в принципе ядовитые, все зависит от количества употребляемого, может быть лекарством. То есть вы эту схему знаете. Поэтому бывает даже что-то вам разрешая, я попадаю в сложные условия. Мне сложно выписать вам сразу одним ответом на всех рецепты, как все употреблять, в каком объеме, в каких граммах. И вы, естественно, услышав какое-то хотя бы маленькое подтверждение, что это можно, у вас начинается крайность, вы начинаете там впадать просто в какое-то безумие, что-то там невероятное делаете. То есть, если я, в принципе, сказал, что, конечно, на вопрос ваш с яичками можно их употреблять, я сказал, что я не запрещал это употреблять, что в каких-то моментах это возможно. Потому что живой белок, он может быть, ощущаться нужда в нем. и определенную роль положительную он может сыграть. Но я не говорил, он так кушать, как вот в бывает кушает. за раз по 15 яиц выбивает на сковородку какой дядька и лупит их каждый день. Ничего себе, так вы тут вообще скосите себя. А скажете, вот Виссарион подсказал. Так ваш организм не выдержит. Вы что же делаете? Другие говорят, что Виссарион сказал пиво без алкоголя на самом деле. Его можно пить сколько угодно. Но вы даете. Уже даже и на водку вроде бы перешли. Но это я просто слухи слушаю, что как будто бы это уже я разрешил вам делать. То есть вы вообще народ очень интересный. Вы впадаете в такие крайности, потому что Непонятно, как вам еще подсказать что-то. Так что вы в случае будьте осторожны в этих подсказках. Если мы касаемся немножко, вы 10 раз меня переспросите. То я чуть-чуть говорю, да, возможно. Но я не сказал, чтобы это стало нормой постоянного какого-то употребления большого. То надо быть очень внимательными. Организм ваш, он так может быть сильно подломлен.